Глава 32. Беспокойное странствие. Все автотакси подключены к единой системе. Ножницы могут отслеживать их движение только тогда, когда их навигационные данные подгружаются в глубинное сознание гипероблака. Это происходит каждые 60 минут, и именно с такой частотой ты должна менять машины. Инструкции Жнеца Кюри Ситро усвоила быстро. Теперь бы ничего не забыть. Она сумеет. Месяцы ученичества научили ее рассчитывать только на себя, на свои ресурсы. Первое автотакси наставило в каком-то маленьком городке как раз вовремя. Ситру беспокоила, сможет ли она найти здесь другую машину. Место было достаточно глухим, а Чилль Аргентина считалась провинциальным регионом. Но гипероблако прекрасно обслуживало местные потребности. Во всем необходимом предложение здесь соответствовало спросу. Ситро уже переоделась в грубое одеяние Тановика и надвинула капюшон на лоб. Было забавно наблюдать, как сторонятся ее люди. То, что Ситра каждый час меняла машины, означало, что ее преследователи постоянно шли по ее следу. Она решила, что ей следует петлять, как это делали грузовые корабли в военное время, в эпоху смертных. Тогда она запутает своих преследователей, и они не смогут, рассчитав ее маршрут, устроить ей засаду. Прошло уже больше суток. А поспать ей удалось не больше часа. Более того, иногда по обе стороны дороги не было никаких следов цивилизации. И ей приходилось прибегать к ухищрениям, оставляя машину недалеко от города, где ее уже ждали чиль аргентинские жнецы и офицеры местной охраны Высокого лезвия. Как-то она прошла в непосредственной близости от какого-то жнеца, но проявила необходимую ловкость и зашла с подветренной стороны, чтобы его ДНК-детектор ее не засек. Тот факт, что охота на нее занимались сами жнецы, не передоверившие это дело простым охранникам, пугал Ситру, но одновременно, как ни странно, заставлял ее чувствовать себя важной персоной. Как только достигнешь буэнос айраса садись на гиперпоезд, следующий на север через всю Амазонию». Как только ты пересечешь границу Амазонии, окажешься в безопасности. Они там и пальцем не пошевелят, чтобы помочь ксенократу или задержать тебя. Из истории сообщества жнецов все знала, что за этим кроется. Слишком многие жнецы, приезжающие в отпуск в Амазонию из других регионов, занимаются здесь жатвой за пределами своих законных угодий. Местные законы не запрещают такой практики, но из-за этого местные южницы отказываются сотрудничать с пришлыми и чинят им всякие препятствия вместо того, чтобы помогать. Сложности могли возникнуть с самим поездом из Бойнос-Айреса. Конечно же, Ситру будут поджидать на каждой станции и в каждом аэропорту. Спасла ее группа тоновиков, направлявшихся на Панамский перешеек. Мы будем искать Великий камертон на перешейке, соединяющем север и юг, сказали ей тонавики, полагая, что она принадлежит к их компании. Ходят слухи, что он спрятан в каком-то инженерном сооружении. Нам кажется, что его замуровали в одном из шлюзов Панамского канала. Ситры изо всех сил постаралась не рассмеяться. Присоединяешься ли ты к нам, сестра? И она присоединилась, чтобы сесть на поезд прямо под носом несметного количества снующих там жнецов, сдерживая дыхание не из страха, а чтобы обмануть ДНК-детекторы, установленные на станции. В этой группе было 7 тоновиков. Как видно, члены этой ветки культа путешествовали группами по 7 или 12 человек, как то предполагают математические законы музыки. Но эти семеро были рады нарушить общие правила и добавить в группу еще одну сестру. Судя по акценту, они были не из Америки, а откуда-то из Евроскандии. Куда заводили тебя твои странствия? спросил Ситродина с группой, вероятно, их лидер. Разговаривая, он то доидио улыбался, отчего не становился более привлекательным. То туда, то сюда, ответила Ситро. А какова твоя цель? Что ты ищешь? Цель? Разве странники не имеют цели. "Да", ответила Ситра. "Я ищу, я ищу ответ на мучающий меня вопрос. Что это, лябимоль или сульдиэс?" "Даже не спрашивай, ответа не будет", проговорил кто-то из группы. В поезде, летевшем по подземной вакуумной трубе, не было окон, а потом и не было и за оконных пейзажей. Ситра путешествовала и на самолете, и в поездах на магнитной подушке, но в узком вагоне гиперпоезда она страдала от клаустрофобии. Зато то на векам привыкшим к долгим переездам, было все равно. Они обсуждали старинные легенды, спорили, что в них правда, что вымысел, а что зависло между первым и вторым. Где мы только не были, сказал лидер группы. «От пирамид израилевии до большой педнозяцкой стены и шум камертон. Хотя важнее, конечно, сам поиск. Не уверен, что кто-нибудь из нас знает, что нам делать, когда мы его найдем. Как только поезд достиг крейсерской скорости в 800 миль в час, Ситро извинилась, вышла в туалет, и чтобы изнеможение окончательно ее не добило, стала умывать лицо холодной водой. Она забыла запереть дверь. Если бы она это сделала, путешествие ее, вероятно, приняло бы совсем другой оборот. В туалет вломился мужчина. Сначала Ситра подумала, что он сделал это по ошибке, решив, что туалет свободен. Но потом еще до того, как она смогла повернуться, она увидела у своего горла лезвие с позолоченным острием. Вы были избраны для жатвы, произнес человек на всеобщем, но с явным протозанийским акцентом. Протозанийский, как Ситра знала, был изначальным языком Амазонии. Мантия вломившегося была темно-зеленого цвета, и Ситра вспомнила, что все жнецы этого региона носили манти одного, а именно этого оттенка. Вы делаете ошибку, проговорила Ситра, торопясь успеть, пока он не раскроил ей горло. Что за ошибка? переспросил жнец. Но только побыстрее. Ситра попыталась придумать что-нибудь правдоподобное. Что заставило бы жнеца отнять руку с ножом, но поняла, что это невозможно. Тогда она сказала: "Я ученица жнеца, если бы вы меня убили, меня бы все равно восстановили, а вас подвергли бы дисциплинарному воздействию за то, что вы не сверились с кольцом". Жнец улыбнулся. "Ну, все, как я и думал. Ты именно та, кого они ищут". Он отнял лезвие от горла ситры и сказал: Слушай меня внимательно. На этом поезде полно чиль аргентинских жнецов, переодевшихся простыми пассажирами. Тебе не избежать встречи с ними, но если хочешь избежать захвата, тебе лучше пойти со мной. Инстинкт Ситры подсказывал ей: откажись, ты сама справишься. Но, поразмыслив, она решила обуздать инстинкт и пошла вслед за жнецом. Он провел ее в следующий вагон, где, несмотря на то, что поезд был переполнен. Рядом с ним оказалось свободное место. Мужчина представился как Жнес посвоила из Амазонии. И что теперь? спросила Ситра. «Ждем». Ситра натянула на лоб копешон и действительно, через несколько минут из заднего вагона прошел человек. одетый, как обычный пассажир, но шатший медленно и постоянно поглядывающий на маленький предмет размером с телефон, который лежал у него на ладони. Не беги. Прошептал ей на ухо Жнец Пасуила: "Не дай ему контролировать ситуацию". Когда переодетый Жнец дошел до их мест, прибор в его руке принёс пищать, как счетчик Гейгера. Человек остановился. Он нашел, что искал. Ситра Тронова. Ситра спокойно подняла капюшон. Ее сердце грохотало в груди, но она ничем не выдала своего волнения. "Примите мои поздравления" сказала она: "Вы меня нашли. Медаль вам за это". Стоящий над ней человек, судя по выражению лица, был ошеломлен. но это его не остановило. "Я вынужден вас задержать". И извлек электрошокер. "Не пытайтесь сопротивляться", продолжил он. "Вам же будет хуже". В этот момент к нему повернулся жене спасуила. Чьей властью вы совершаете эти действия?", спросил он власти Лаутара, высокого лезвия чиль аргентинского региона, а также Ксенократа, высокого лезвия Мидмерики. Она за пределами их юрисдикции. Прошу меня извинить, но нет. Это я прошу вас меня извинить. Сказал посол с должным уровнем негодования в голосе. Мы пересекли границу Амазонии по крайней мере пять минут назад. Если вы попытаетесь и дальше настаивать на своих требованиях, Она имеет полное право защищаться, даже с помощью летального оружия и даже от нападения жнеца. Ситра восприняла эти слова как команду. Достав из складок одежды припрятанный там охотничий нож, она встала лицом к лицу с нападающим. Одно движение шокера, и им придется заново переделывать вам руку, сказала она. Подошел проводник, привлеченный громкими голосами. "Сэр", сказала Ситра. Этот человек жнец из Чили-Аргентины, но у него нет ни кольца, ни мантии. Разве это не противоречит законам Амазонии? Как хорошо, что она так подробно изучила историю жнецов. Проводник, сузив глаза с подозрением, посмотрел на человека с шокером. Ситра поняла. Проводник на ее стороне. Кроме того, все иностранные жнецы обязаны регистрироваться при пересечении границы, сказал проводник. Даже если они используют туннель, нервы жнеца из Чили Аргентины не выдержали. Не лезьте не в свои дела, а то я вас уничтожу, крикнул он проводнику. Вы не сможете этого сделать, сказал жнец Пасойла таким спокойным голосом, что Ситро усмехнулась. Я наделяю его иммунитетом, и он не может быть объектом жатвы. Жнец из Амазонии поднял руку к лицу проводника и тот прижался к кальцу губам. Благодарю вас, ваша честь, сказал проводник. Этот человек угрожал мне, сказал ему Ситро. Я требую, чтобы он и прочие переодетые жнецы из чиль Аргентины, с которыми он вместе путешествует, сошли с поезда. Сделаю это с удовольствием, сказал проводник. Вы не имеете права возмутился переодетый жнец. Ночь скоро, он убедился в обратном. Когда преследователи Ситры на ближайшей станции ссадили с поезда, она смогла ненадолго отойти от жестокой игры в кошке мышки которую они ей навязали. Теперь, когда ее прикрытие было разоблачено, Ситра переоделась в обычную одежду, извлечённую из чего-то багажа. Джинсы и цветная блуза не были ее стилем, но этот наряд соответствовал ситуации. Тановики были разочарованы, хотя и не удивились тому, что она оказалась чужой. На прощание они дали ей брошюру, которую она обещала непременно прочитать. Вряд ли, впрочем, они ей поверили. "Куда бы ты ни уехала", сказал Ситрижне Спасуэла. "Тебе придется сделать пересадку на центральном вокзале столицы Амазонии. Лучше будет, если перед тем, как сесть на свой, ты походишь по вагонам еще нескольких отходящих поездов. Так Ты собьёшься следа тех, кто тебя преследует с ДНК-детекторами. Конечно, чем больше она будет ходить по станции, тем сильнее опасность, что ее заметят. Но риск был оправдан. Детекторы можно было бы обмануть только таким образом. Я не знаю, почему за тобой гонятся, сказал Посвело, когда поезд подошел к станции. Но если ты решишь свои проблемы и получишь кольцо, Приезжаем в Амазонию, не пожалеешь. Тропические леса здесь простираются через весь континент, как в далеком прошлом, и мы живем в их тени. Мне показалось, вы не любите жнецов иностранцев, улыбнулась Ситра. Есть разница между теми, кого мы приглашаем, и теми, кто нагло вторгается в нашу страну, сказал посол на прощание. Ситра оставляла следы своего дынка, в вагонах с полдюжины поездов а потом стараясь быть незаметной села на тот что шел в Каракас на северное побережье Амазонии если на вокзале и шныряли разыскивающие ее агенты ситра их не заметила но она была достаточно опытна и осторожна чтобы счесть будто опасность миновала и она может расслабиться из Каракаса следуя инструкциям Жнеца Кюри Ситра по северному побережью должна была добраться до городка под названием Плая Пентада. Ей предстояло избегать автотакси и иных транспортных средств, которые могли бы выдать ее местоположение. Но чем ближе она подбиралась к своей цели, тем больше росла ее решимость. Она доберется до места и закончит свое беспокойное странствие, даже если ей придется остаток пути проделать пешком. Как встретиться лицом к лицу с убийцей? не с тем, чьи действия авторизованы обществом и законом, а с настоящим убийцей, человеком, который без одобрения и благословения общества навеки прерывает чью-то жизнь. Ситра знала, что гипероблако в отношении обычных людей не допускает ничего подобного. Конечно, в минуту отчаяния или раздражения люди бросаются под поезда, под грузовики, прыгают с крыш домов. Но то, что сломано, можно починить заменить какие-то части. Однако жнец, живущий вне юрисдикции гипероблака, лишён этой защиты. Восстановление для жнеца не является автоматическим, о нем нужно просить. Но кто попросит за жнеца, который стал жертвой грязной игры? Это означает, хотя жнецы самые могущественные люди на земле, они же и самые уязвимые. Сегодня Ситра станет адвокатом безвременно ушедшего. Она восстановит справедливость в отношении погибшего наставника. Ясно, что гипероблако не станет ей препятствовать, но оно же выдало имя убийцы. Тоже сделала и Жене Кюри, когда отправила ее с этой миссией. Финальная часть ее подготовки. Все зависит от тех действий, которые она совершит в ближайшие часы. Плая Пентада. Всеми красками пестреющий пляж. Сегодня прибрежная полоса была завалена большими обломками искривленных, сучковатых деревьев. На закате они выглядели как конечности каких-то кошмарных чудовищ, выбирающихся из-под песка. Ситро, пригнувшись, сидела за стволом дерева, изогнувшимся в форме дракона, Пряталась в его тени. С севера надвигался шторм, набухая тучами над горизонтом и неумолимо наваливаясь на берег. Далёкие молнии уже прорезали темноту, а гром грохотал, перекрывая ревущие волны прибоя. Садясь на поезд в Бойнос-Айрес, Ситра вынуждена была бросить лишнее оружие, оставив только пистолет и два ножа: охотничий и нож с выкидным лезвием. Остальное было трудно спрятать. А случилось это всего день назад, хотя по ощущениям прошла неделя. Дом, за которым Ситра наблюдала, был, как и большинство домов на побережье, одноэтажным жилым строением. Большая часть его была скрыта пальмами, в которых вились разноцветные райские птицы. По ту сторону рядов низкого кустарника располагался задний дворик, выходящий на море. Внутри горел свет. Время от времени за занавеской скользила тень. Ситра взвесила имеющиеся варианты. Если бы она уже была жнецом. Она забрала бы жизнь этого человека, использовав метод жнеца Кюри, лезвием в сердце, быстро и бесповоротно. Ситро ни на минуту не сомневалась в своей способности сделать это, но она не была жнецом. Если она убьет того, кто поднял руку на Фарадея, через несколько минут прибудет медицинский дрон и отвезет его в восстановительный центр. Значит, Ситра должна не убивать его, а лишить возможности сопротивляться. Не убить, а вырубить, затем добиться его признания. Действовал ли он по приказу другого жнеца или все сделал самостоятельно? Был ли он подкуплен как те свидетели? Обещали ли ему иммунитет или же это была его личная вендетта против Фарадея? Тогда как только она добьется правды, Оно доставит этого человека и его признание либо к жнецу Пасуэла, либо к любому другому жнецу Амазонии. При этом условии даже к сенократу не удастся отрицать правду. Ее доброе имя будет восстановлено, а настоящего преступника накажут так, как положено наказать убийцу жнеца. Возможно тогда Ситра останется в Амазонии, и ей не нужно будет появляться на этом ужасном зимнем конклаве. В сгущающихся сумерках Ситра услышала, как со свистом откатилась на роликах стеклянная дверь. Человек вышел на задний дворик, чтобы посмотреть на приближающийся шторм. Его силуэт четко вырисовывался на фоне светящегося окна, как бумажная мишень в тире на расстоянии выстрела. Лучше он не мог встать. Ситра вытащила пистолет. Для начала она прицелилась в сердце. а Автоматически сработал натренированный навык. Затем опустила ствол на уровень колена и выстрелила. Выстрел был точен. Человек охнул и упал, а Ситра бегом миновала полоску песка, отделявшую ее от дворика, перепрыгнула кусты и обеими руками схватила лежащего за воротник рубахи. "Сейчас ты заплачешь за все, что ты сделал", прорычала она. Затем она увидела лицо раненого, знакомое, слишком знакомое лицо. Первой мыслью её было: это ловушка, специально подстроенная ее врагами. И только когда человек заговорил, правда открылась Ситре. "Ситра?" произнес человек. На лице жнеца Фарадея отразилась смесь боли и недоумения. "Ситра, боже мой, что ты здесь делаешь?» – спросил он. Шок был так велик, что руки ее разжались Голова жнеца Фарадея стукнулась о бетон дворика, и он потерял сознание. Хуже быть не могло. Ситра хотела позвать на помощь, но кто станет ей помогать после того, что она сделала? Она вновь подняла его голову, осторожно уложив себе на колени, а кровь из его раздробленного колена струилась на песок в щелях между плиткой превращаясь в алый цемент, который высыхая становился бурым. Перспектива личного бессмертия не в состоянии избавить молодость от глупости и тяги к пороку. Невинность обречена пасть бессмысленной смертью от наших собственных рук. Жертва ошибок, которые нам никогда не исправить. Поэтому мы забываем нашу способность смотреть на мир широко раскрытыми, удивленными глазами, и на ее место приходят душевные шрамы, о которых мы никогда не говорим, и которые не залечат никакая самая изощренная технология. С каждой жатвой, с каждой жизнью, отнятой у другого, я скорблю потому тому юноше, каким я когда-то был. Чю имея чётностьilius иногда вспомнить я страстно желаю найти место по ту сторону бессмертия где смогу пусть в самой малой степени вновь стать тем юношей и вновь испытать удивление от чуда бытия из журнала Женеца Фарадея